Глава четырнадцатая Мадам Шос, ходившая к своей дочери, еще более увеличила страх графини рассказами о том, что она видела на Мясницкой улице в питейной конторе. Возвращаясь по улице, она не могла пройти домой от пьяной толпы народа, бушевавшей у конторы. Она взяла извозчика и объехала переулком «Домой», и извозчик рассказывал ей, что народ разбивал бочки в питейной конторе, что так велено. После обеда все домашние Ростовых с восторженной поспешностью принялись за дело укладки вещей и приготовлений к отъезду. Старый граф, вдруг принявшись за дело, все после обеда не переставая ходился двора в дом и обратно, бестолково крича на торопящихся людей и еще более торопя их. Петя распоряжался на дворе. Соня не знала, что делать под влиянием противоречивых приказаний графа и совсем терялась. Люди, крича, споря и шумя, бегали по комнатам и двору. Наташа, свойственная ей во всем страстностью, вдруг тоже принялась за дело. Сначала вмешательство ее в дело укладывания было встречено с недоверием. От нее все ждали шутки и не хотели слушаться ее, Но она с упорством и страстностью требовала себе покорности, сердилась, чуть не плакала, что ее не слушают, и, наконец, добилась того, что в нее поверили. Первый подвиг ее, стоивший ей огромных усилий и давший ей власть, была укладка ковров. У графа в доме были дорогие гобелены и персидские ковры. Когда Наташа взялась за дело... В зале стояли два ящика открытые, один почти доверху уложенный фарфором, другой с коврами. Фарфора было еще много наставлено на столах, и еще все несли из кладовой. Надо было начинать новый третий ящик, и за ним пошли люди. — Соня, постой, да мы все так уложим, — сказала Наташа. — Нельзя, барышня, уж пробовали, — сказал буфетчик. — Нет, постой, пожалуйста. И Наташа... начала доставать из ящика завернутые в бумаге блюда и тарелки. «Блюда надо сюда, в ковры», — сказала она. «Да еще и ковры-то, дай бог, на три ящика разложить», — сказал буфетчик. «Да постой, пожалуйста». И Наташа быстро, ловко начала разбирать. «Это не надо», — говорила она про киевские тарелки. «Это да, это в ковры», — говорила она про саксонские блюда. «Да оставь, Наташа, ну полно, мы уложим». С упреком говорила Соня. «Эх, барышня!» — говорил дворецкий. Но Наташа не сдалась, выкинула все вещи и быстро начала опять укладывать, решая, что плохие домашние ковры и лишнюю посуду не надо совсем брать. Когда все было вынуто, начали опять укладывать. И действительно, выкинув почти все дешевое, то, что не стоило брать с собой, все ценное уложили в два ящика. Не закрывалась только крышка коверного ящика. Можно было вынуть немного вещей, но Наташа хотела настоять на своем. Она укладывала, перекладывала, нажимала, заставляла буфетчика и Петю, которого она увлекла за собой в дело укладывания, нажимать крышку и сама делала отчаянные усилия. «Да полно, Наташа!» — говорил ей Соня. «Я вижу, ты права. Да вы не один верхний!» «Не хочу!» кричала Наташа, одной рукой придерживая распустившиеся волосы по потному лицу, другой надавливая ковры. «Да жми же, Петька, жми! Васильевич, нажимай!» — кричала она. Ковры нажались, и крышка закрылась. Наташа, хлопая в ладоши, завизжала от радости, и слезы брызнули у ней из глаз. Но это продолжалось секунду. Тотчас же она принялась за другое дело, и уже ей вполне верили — И граф не сердился, когда ему говорили, что Наталья Ильинична отменила его приказание, и дворовые приходили к Наташе спрашивать, увязывать или нет под воду, и довольна ли она наложена. Дело спорилось благодаря распоряжениям Наташи. Оставлялись ненужные вещи и укладывались самым тесным образом самые дорогие. Но как не хлопотали все люди, К поздней ночи еще не все могло быть уложено. Графиня заснула, и граф, отложив отъезд до утра, пошел спать. Соня Наташа спали, не раздеваясь, в диванной. В эту ночь еще нового раненого провозили через поварскую, и Мавра Кузьминишна, стоявшая у ворот, заворотила его к Ростовым. Раненый этот, по соображениям Мавры Кузьминишны, был очень значительный человек. Его везли в коляске, совершенно закрытый фартуком и спущенным верхом. На козлах вместе с извозчиком сидел старик, почтенный камердинер. Сзади в повозке ехали доктор и два солдата. — Пожалуйте к нам, пожалуйте, господа уезжают, весь дом пустой. сказала старушка обращаясь к старому слуге да что отвечал камердинер вздыхая и довести не чаем у нас и свой дом в москве да далеко да и не живет никто к нам милость просим у наших господ всего много пожалуйте говорила Мавра кузьминнична а что очень нездоровый прибавила она камердинер махнул рукой «Не чаем довести. У доктора спросить надо». И Камердинер сошел с козел и подошел к повозке. «Хорошо», — сказал доктор. Камердинер подошел опять к коляске, заглянул в нее, покачал головой, велел кучеру заворачивать на двор и остановился подле Мавры Кузьминишны. «Господи Иисус Христе», — проговорила она, — «Мавра Кузьминишна...» предлагала внести раненого в дом. «Господа ничего не скажут», — говорила она, — «но надо было избежать подъема на лестницу, и потому раненого внесли во флигель и положили в бывшей комнате мадам Шос. Раненый этот был князь Андрей Болконский.